Глава 5. Берг схватил меня за шлейку и нацелил в сторону гостиной. Мне казалось, я знал, что от меня требуется, и когда он сказал: "Помогай", направился к дивану, полагая, что он хотел именно туда. Но он меня осадил, развернув снова. "Помогай! Лестница!" И я подтащил его к ней и остановился, сбитый с толку. Грант стоял наверху и ухмылялся. Берк положил руку на нижнюю ступеньку, а другой схватился за шлейку. Помогай! Я нерешительно шагнул вперёд. Берк оттолкнулся свободной рукой, пыхтя от усилия. Помогай! приказал он, когда я остановился. Это было как-то неправильно. Тело Берка тянуло меня назад. Грант мог бы спуститься и помочь нам. Давай же, Купер. Я одолел одну ступеньку, потом другую. Мы вошли в ритм и начали двигаться более слаженно. Берк тяжело дышал. Да, шептал он. У нас получается, Купер. Грант перестал ухмыляться и снова скрестил руки на груди. Я почувствовал запах папы, но был сосредоточен на том, чтобы добраться до верха. Я не знал, что будет, когда мы туда доберёмся, но надеялся на курочку. Что здесь происходит? спросил позади нас папа. Услышав голос отца, Берк и Грант замолчали и напряглись. Я не стал махать хвостом. Пусть мальчики знают, что я отношусь к происходящему очень серьёзно, хотя и не понимаю, что к чему. Скажешь ему, Грант, весело спросил Берг. Грант сглотнул. Я задал вопрос, сказал папа Чейз. Что вы двое тут делаете? Берг с улыбкой смотрел на брата. Я показываю Гранту, как Купер помогает мне подниматься по лестнице. Услышав своё имя, я решил, что теперь можно и помахать. Ох, папа Чейз потёр лицо. Ладно. А вниз он тебе поможет спуститься? Вероятно, мы ещё не пробовали, ответил Берг. Если понадобится помощь, дай знать, сказал Папа Чейз. Лиха беда начала. Он направился на кухню. Грант выдохнул. Берг покачал головой. С дымящимся стволом в руках у тебя вряд ли был бы более виноватый вид. Как думаешь, папа рассердился бы, узнав, что ты издеваешься над братом? Издеваюсь, усмехнулся Грант. Любой может подняться по складком по лестнице на руках, а у тебя к тому же была собака. А ты попробуй. Думаешь, не смогу? Нет, заявил Берг. Ладно, гляди. Грант сложил кресло, стащил его по лестнице, затем раскрыл и поставил внизу. Затем он встал на четвереньки. Я напрякся. Ему требуется помогай. Нет, на колени опираться нельзя, возразил Берг. Я и не опираюсь. Волочи ноги. Сам знаю. Ага, всего один шаг, а ты уже пользуешься ногами. Глупости. Значит, признаёшь, что не можешь это сделать. Знаешь что? Гранд встал, перепрыгнул через нижнюю ступеньку и с размаху пнул кресло. Оно с грохотом упало. "Эй!" крикнул папа Чейз, стремительно появляясь из кухни. "Что я вас спрашиваю, тут происходит?" Гранд впирил взгляд в пол. Гранд Ты ничего не хочешь мне сказать? Ненавижу эту дурацкую инвалидную коляску, крикнул он. Папа уставился на него. Да ну, спокойно осведомился сидящий рядом со мной Берг. А мне она нравится. Мы здесь не портим вещи, Гранд, пояснил Гранд, потёр глаза. Я почувствовал запах его солёных слёз. Не говоря ни слова, он бросился к входной двери. Гранд! крикнул папа Чейз. Берг кашлянул. Папа Папа Чейс сделал пару шагов вслед за Грантом, но затем остановился и взглянул на нас. А можешь спуститься? Папа Чейс посмотрел в ту сторону, куда убежал Грант. "Ну и его папа", тихо прошептал Берк. Папа Чейс поднял Берка и посадил в кресло, хотя я был рядом и мог сделать: "Помогай". Спустя несколько дней мы играли во дворе в "Возьми". Берк разбросал несколько предметов: патинок, мяч, палку и носок. А затем сказал мне: "Возьми". Я никогда не слышал этого слова прежде, и хотя чувствовал, что это, наверное, имеет какое-то отношение к тренировкам, в тот день мне не очень хотелось напрягаться. Поэтому я набросился на палку и дал ей хорошую трёпку. "Брось", приказал Берг. Я смотрел на него с недоверием. "Брось палку? Это как?" "Брось", повторил он. Я уронил палку. Он указал на мяч. "Возьми". Я поднял палку. Брось. Я решила растить цветок в надежде, что Берг сделает брось в своей новой игре в возьми. Возьми мяч. Возьми. День был тёплым. От травы исходили такие пьянящие ароматы, что мне хотелось покататься на спинке, а после, пожалуй, вздремнуть. Но Берг, по-видимому, не собирался расслабляться. Я подошёл к нему и лизнул руку, давая понять, что по-прежнему люблю его, несмотря на все его сумасбродства. К нам подошёл папа Чейз. «Как у вас дела?» От папы Чейз запахло грязью. Он, судя по всему, знал, как надо развлекаться в такой денёк. Берг грустно вздохнул, и я подошёл к нему и срочно выполнил сидеть, чтобы его подбодрить. «Не очень. Может быть, нужно сначала бросать предметы и указывать на них, чтобы он научился следовать за моим пальцем?» «Ни одно стоящее дело не получается сразу, Берг. У вас с этим животным всё идёт замечательно». «У тебя талант. Но даже с талантом нужна практика. Как тебе с гитарой?» — ловко поддел Берг. Папа Чейс рассмеялся. «Говорили, что у меня талант. Но спустя 25 лет я играю лишь чуточку лучше, чем когда впервые взял в руки эту чёртову бренчалку. Но ты никогда ею не занимаешься. Это неправда. Занимаюсь, когда вас грантом нет поблизости. Я ухожу в сарай, чтобы не резать слух бабушке. А почему ты никогда не играешь для нас, папа?» и почему-то ни разу не взял нас на выступление вашей группы. В бар пускают только взрослых, тех, кому есть 21 год цен. Мы разом подняли глаза. По дороге катилась длинная колонна огромных сверкающих машин, двигавшихся вплотную друг к другу. Я уже кое-в чём разбирался. В автомобилях было больше сидячих мест для людей, в грузовиках сидячих мест было обычно меньше, зато в них помещалось много другого. например, растений, которые часто возил папа Чейз. В ургонах перевозили клетки, и сильно пахло животными. Ещё был тихоходный драндулет, шумный, дребезжащий, с одним сиденьем, торчащим высоко над колёсами. Но сейчас эти штуковины на дороге были очень странные: огромные и почти бесшумные, следовавшие друг за другом единым тесным строем. Я залаял, пусть знают, что я за ними слежу, чем бы они там ни были. что я собака. Правильно, Купер. Папа Чейс нагнулся и потрепал меня по голове. Это враги. Бабушка говорит, они будущее, возразил Берг. Ну-ну. Папа Чейс встал и хлопнул себя по штанам. Надеюсь, не наше будущее. Беспилотные уборочные комбайны. Рабо а фермеры. Раньше в такой денёк на каждом спаржевом поле работало по 20-30 человек. А теперь нет ни души. Только эти штуки. То же самое и с картошкой, и со всем прочим. Но у нас не так. Верно. У нас сейчас Грант собирает спаржу для фермерского рынка в субботу. Берг погладил меня так, что я сразу понял. Ему было грустно. Жаль, что я не могу помочь, папа. Когда-нибудь сможешь, Берг. Машины курсировали мимо каждый день, когда мы с Берком отрабатывали во дворе «возьми». Я научился следовать за его указательным пальцем и выполнять «возьми» с перчаткой, мячиком, И иногда, к своей радости, даже с палкой. Потом в ход пошли другие предметы. Подушки, рубашка, упавшая вилка. «Возьми» означало, что я должен был поднимать предметы и выполнять «брось», пока, наконец, не выбирал то, за что полагалась вкусняшка. Эта игра мне не очень нравилась. Насколько мне было известно, никто никогда не играл в «Возьми» или во что-нибудь ещё со старой козой Джуди. Её все гладили, хотя она не была собакой. И, наверное, даже не получало удовольствия от такого обращения. Но только бабушка заходила в загон, сидела и говорила с Джуди. Джуди не махала хвостом и вообще похоже не реагировала, хотя к бабушке правда прижималась. О, Джуди, ты такая милая. Я помню, когда ты впервые пришла к нам малышкой, говорила бабушка. Мигелю не терпелось показать мне тебя. Он знал, что я буду тебя любить. Он был хорошим человеком, Джуди. Я махал хвостом от такого проявления чувств, в которых сквозила печаль. В отсутствие бабушки Джуди часто взбиралась на её табуретку. Интересно, знает ли об этом бабушка, спрашивал себя я. Берку нравилось проводить время за столом в своей комнате, молча склепляя маленькие кусочки пластика и капая на них едкую жидкость. Штука была настолько вонючая, что я чихал. "На чём ты работаешь?" Мы с Берком подняли глаза. Под дверях, опираясь о косяк, стоял Гранд. Это солнечная электростанция. Я собираюсь использовать её для питания всего города. Гранд отделился от двери. Ну-ка, покажи, Берг смирил брата взглядом. Ладно, медленно согласился он. Я построил вот эти дома, и отель, и ратушу. И чем же они питались всё это время, пока не было электростанции? Это не история, Гранд. Я строю город. Не в хронологическом порядке. Мне просто нравится делать макет, чтобы потом, когда закончу, всё оказалось на своих местах. Если ты так хочешь, то, конечно, но по-моему, интереснее сделать ферму, потом жильё для работников, а затем лавки на главной улице. С керосином, потом с углем, с лошадьми, а потом с машинами. Твой вариант скучен, а в моём, по крайней мере, было бы приключение. Цель. Какой толк, если нет развития? Значит, если бы ты хотел пустить троллейбус, то начал бы с собрания в ратуше, провёл бы исследование воздействия на окружающую среду? Ты играешь в куклы. Это глупо, усмехнулся Гранд. Когда Гранд и Берк разговаривали, я нередко чувствовал, как в них обоих закипает раздражение. Я ощущал его и сейчас. Так тебе что нужно, Гранд? Гранд вздохнул, внимательно посмотрел на брата, затем кивнул и заговорил: Хочу поиграть в баскетбол с ребятами в эти выходные. А папа, как всегда, говорит, что я должен работать. Поэтому я сказал, что помогу Миллардам собрать клубнику. Сам знаешь, как наш папа любит помогать ближним, и всё такое. А при чём тут я? Ну просто, когда папа вернётся, скажи ему, что за мной пришёл мистер Миллард. Тебе он поверит. Не понимаю, почему я должен это делать. Врать папе. Разве не я выполняю всю работу? У тебя есть хоть одна обязанность? «Нет, ты просто сидишь тут и строишь свой дерьмовый городок для Барби». «Думаешь, я не стал бы помогать папе, если бы мог?» Берг с яростью ударил кулаком по ручке кресла. Я вздрогнул, а затем обнюхал его руку. «Ладно, просто... Извини. Я слегка перегнул, потому что я всего лишь хочу поиграть в баскетбол и знаю, что папа не разрешит. Могу я на тебя рассчитывать?» «Значит, папа спрашивает, куда ушёл Грант?» «А я говорю, ну уж точно не в баскетбол играть». В точку Берг. Позже, когда Гранд вместе с папой складывали дрова во дворе, я помог у Берку подняться по лестнице, а затем, когда он развернул меня в сторону комнаты, в которой спал Гранд, выполнил: "Помогай", мой мальчик смеялся, но в то же время был странно напряжён, и услышав, как бабушка открывает буфет, замер. Затем он направил меня к шкафу, достал оттуда ботинки и в каждый капнул вонючей жидкостью, от которой заслезились глаза. Что же он такое делал?